Глава 32. Ночью мне спалось плохо, что для меня было очень странно. Я ведь добилась своего, и мама рассталась с этим подонком. Вот если бы он не был таким кобелём, то я была бы счастлива за неё. А так постель лучше будет одна, чем с человеком, который разобьёт её многострадальное сердце. Выйдя из своей комнаты, я натолкнулась на маму, которая, словно привидение, вышла из кухни. Доброе утро, солнышко. Её хриплый голос больно резанул меня по коже. Доброе утро, мамуль. Я виновато посмотрела на неё. Я сегодня останусь дома. Хочется немного поваляться и ничего не делать. Такое поведение было не свойственно моей маме. Она и ранее пыталась построить свои взаимоотношения с другими мужчинами, но никогда после расставания она не была такая убитая. И чтобы она не пошла на работу это просто нонсенс. Я тогда тоже никуда не пойду. Нет настроения. Сказать по правде, я стала бояться оставить её одну. Мысль о том, что она может с собой что-то сделать, стала возникать постоянно. Тебе не зачем сидеть со мной. Я включу себе какой-нибудь слезливый сериал, посмотрю, что некоторые живут хуже меня, и это меня успокоит. Мама улыбнулась мне одними губами. Нет, я останусь с тобой. Давай устроим чаепитие, как в детстве. Я сейчас сбегаю в кондитерскую и принесу торт. Попьём чайку, как раньше. Яс Надежды посмотрела на неё. Ну что, отличная идея. Давай я пока чай заварю. Сейчас улыбка немного затронула глаза. Она начинает оживать. Наспех, натянув на себя джинсы и свитеры, я побежала в кондитерскую, где пекли умопомрачительные торты и пирожные. На витрине красовался мой любимый торт – тирамису. Это хорошо, что ещё утро, и он есть в наличии, обычно к вечеру от него не оставалось и следа. Взяв торт и несколько трубочек с кремом, я побежала в припрыжку домой. На тротуаре стоял какой-то амбал в костюме, который разговаривал с кем-то по телефону. Я постаралась проскочить мимо него, сели с не зацепить. Он развернулся ко мне, своей свирепой физиономией и схватил за жафрут рукой, потащил куда-то. Я даже толком не успела ничего понять. Этот верзило зашвырнул меня в припаркованную машину на заднее сиденье. Я растянулась на полу, прижимая к себе коробку с тортом и пирожными. На заднем сиденье сидел мужчина, которого я не успела разглядеть, уткнувшись носом в его колено. Помогите, Мой вопль прозвучал тихо из-за его штанов, которые буквально попали мне в рот. Заткнись, идиотка, голос Андрея заставил моё сердце сжаться от ужаса. Что происходит? пропищала я испуганным голосом, понимая, что расплата, похоже, наступила, причём очень быстро. Что ты сказала своей матери? Ничего. Если ты мне сейчас не скажешь, то я, прости, Господи, задушу тебя. Его рык испугал меня до глубины души, и я полностью потеряла дар речи, уставившись, как на кобру, которая загипнотизировала меня. Так что ты ей сказала? Для убедительности он даже меня встряхнул, от чего я лязгнула зубами. Я не понимаю, о чём ты, со слезами на глазах проговорила я. Станиславский, наверное, бы аплодировал бы мне стоя, потому что у Андрея в глазах возникло недоумение. Я сама не понимаю, что произошло. И вот я пошла в кондитерскую торт купить, чтобы попить с мамой чаю и выяснить, что же случилось. Она вчера мне сказала, что рассталась с тобой. Вот я ей пыталась выяснить, что пошло не так. Торопила я на одном дыхании, понимая, что если он докопается до истины, то мне явно не поздоровится. Ладно, но ты должна выяснить, почему она решила меня бросить. Ты обязана помочь мне вернуть её. Его голос смягчился, и он, к счастью, больше не рычал на меня. В голове промелькнула мысль, которую я бы с удовольствием озвучила ему, но не сейчас. Когда рак на горе свистнет. Но я благоразумно прикусила язык зубами, хотя мне очень хотелось ему это сказать. Я сейчас пойду домой и попытаюсь разрулить проблему, с надеждой в голосе проговорила я. Иди, потом отзвонишься. Я кивнула, а он помог открыть дверь, чтобы я вышла. Я пулей вылетела из машины, прижимая к себе тост и на дрожащих ногах пошла домой, хоть мне удалось сбежать от этого сумасшедшего.